скелетная мышечная система. Мышцы в нашем теле более 650 мышц, что составляет половину массы тела. Мышцы прикреплены к костям прочной тканью, называемой связками и сухожилиями. Они помогают мышцам двигать костями. У нас три вида мышц: скелетные, гладкие и сердечная. Скелетные мышцы те, что работают при физических упражнениях. Они проходят через всё тело: главное ноги, руки, грудь, шею и лицо. Они называются поперечно-полосатыми. Эти мышцы укрепляют скелет, дают телу очертания и управляют движением. Есть ещё гладкие мышцы. Они спрятаны внутри, даже внутри органов. включая те, что выстилают желудок, тонкие кишки и толстую кишку. Вы не можете управлять ими и решать, когда их сокращать. Ими управляет мозг. Это он посылает им сигналы, когда необходимо. Они помогают расщеплять пищу, продвигать её по кишечному тракту и прогоняют усилием кровь по сосудам, что держит уровень давления. Третий тип мышц сердечная мышца. Вы слышите, как бьётся ваше сердце? Представьте, как все эти мышечные волокна сердечной мышцы работают и накачивают кровь в сосуды.